Теперь возле входа располагалась стойка с дверью на кухоньку. Посредине стояли два довольно больших персон на шесть с каждой из стола, а пространство у дальней стены аккуратно разградили на кабинетики. В данный момент большие столы были сдвинуты в единое, и за ними шумно веселилась компания. Стояли полные, пустые и полупустые бутылки, на пол подлеви вилки, в салатничках с недоеденными закусками домились огурцы. разгорченные лица, слишком громкий разговор, щедро сдобранный красотами русского языка, до плясок на столах дело пока еще не дошло, но опасность кому-то не успеть к поезду присутствовала однозначно. Тихвинцы, к которому же некоторое время причислял себя и Тараз, скромно прошли между шумной компанией и устроились в угловом каминетке. Почти сразу появилась девушка, обмахнула стол, разложила салфетки, вилки, ножи, принесла свежую пепельницу, подала Игорю упакованное в пластиковый кармашек меню. Девушка была совсем не такая, какую ожидаешь увидеть в подобном месте и на подобной работе. Все знают, что официантка должна быть решительной и разбитной, способной одним взглядом улизнуть от алкоголика и поставить на место зарывавшегося клиента. Это может быть и станет такой через годик, только лучше бы не становилось. Тихоня, снежными маленькими руками, краснеющей от мужских взглядов, раз посмотрел ей вслед и задумался. Она ему кого-то напоминала. Кого? Ехал я, блин, раз на поезде, сказал друг Сморчок. Давно ещё предки в Сочи возили. Было ж время. Мать отрезк, кивнул Тёма. Они были взрослые люди. Помнившие, что и как, а также почем было лет пятнадцать назад, не чита на нынешней мелкоте, при которой до белорецкий период сразу переходит в каменный век. Так вот, продолжал Игорь, только-только отъехали, выясняется, что в соседнем КУП зависают какие-то патеушники, звездарванцы, ясное дело. Первый раз от мамок травались, белье не берут, а всего богажа сплошная водяра. Тема кивнул, щелка из зажигалки. Которую они ясные перцы тоже начали хлестать, а то хмыкнул Игорь. Еще по Питеру едем, они на такой уж к черге. Мои мама не с папой не переживать. Как мол, что будет ночью и вся такой, а там проводница была. Сморчок даже глаза закатил. Вах, какой женщина! Тёма с Тарасом заинтересованно ждали продолжения. По коридору у вагонному она в общем боком ходила. Игорь широко развел руки, очерчивая в воздухе контур роскошной фигуры. При электрическом свете ярко блеснула алмазная крошка на его гайке. Эту гайку он великодушно давал Тарасу примеривать, но, во-первых, она ему на палец не влезла, а во-вторых, Тарас пришел к выводу, что пястьин на руке создает страшное неудобство и как только сморчок управляется. И при этом С такими яйцами баба, что ё-моё, да и только рассказывал затем временем Игорёк. Как сейчас помню. Стоит она перед дерек купе, где их шобла бы становилось, и одной рукой пацана с грудки трясёт, так что у него пятки чуть не надпало мелькают, а в другой руке держит пузырь у него отный. "Ты, мать твою", кричит мне ещё раз лекальник, разинь. Так тебя, вот так, еще так и раз так и хлобый с бутылкой в окно. Лето было, жара, блин, до да поезда, так что у перона стоял, внутри крематорий, окна все на распашку. Шелупень, нет что, посмеявшийся сказал Тёма. Мне хуже пришлось вот. Я Нончи до Москвы с одним семейством в купе ехал, а у них пацан лет от трех. Обзод вполне искренне сочувствовал Игорю. Тёма страдальчески сморчился. Не то слово, абзац. Они, честь каждый час ён по рас сажали горшок, то есть ставит на полку и киндеры сверху, чтоб жобку с сквозняком не надул, и прямо у меня перед мордой, а мне и на рожу, лишний раз не свинтить. Причину его мученичество, из-за которой он путешествовал поездом, а не самолётом, приехала в тяжёлой и ужасно таинственной сумке. Тёма тотчас по прибытии положил её в камеру хранения на вокзале. Может быть, сумку оттуда уже и забрали. Кто? А кто надо?